Глава 3. Лети на юг. Зимнее родовое гнездо Лоухи издревле занимало лучший утёс на солнечной стороне главной Пахюльской гавани. Внизу шумело море, волны грохотали, разбиваясь о прибрежные скалы, белые от птичьего помёта. Вдоль побережья на узкой полоске ровной земли теснились длинные приземистые дома под земляными крышами. Лотала, единственный порт в Пахйоле, где разрешалось временно жить людям. По большей части здесь селились варги мореплаватели, купцы и воины, наёмники тунов. А над крышами в зелёных и бурых пятнах лишайников, тёмной громадой, нависал отвесный утёс, испятнанный чёрными точками пещер. Настоящий скальный дворец, уходящий под облака, продуваемый всеми ветрами. Он не был рукотворным. Туны никогда не занимались строительством. Только кое-где пробили ходы из зала в зал. В нём не было ни дверей, ни лестниц. Пещеры, лазы, трещины и от норки, и в каждом гнёзда рода Ловьетер. Десятки, сотни гнёзд. Род Ловьетер самый многочисленный в похёле. А последние 20 лет, с тех пор как Лоухи добыла сампа, и самый сильный. И с каждым годом его сила возрастала. Кто такая была эта Ловьетар в Пахёле, уже никто толком не помнил. Легенды говорили, что она была человеческой женщиной, забеременевшей от северного ветра. Ловьетар пришла в Пахёлу с юга, из карельских земель. откуда ее изгнали местные боги. Она не могла разрешиться от бремени и мучилась, пока Калма смерть, алчущая хорна, не согласилась стать ее повитухой. Она и нарекла ее Ловетер, дева боли. Ловетер родила пятнадцать крылатых дочерей, от которых и пошли все остальные кланы похёлы. А в землях Карьяла наших матерей и прародительниц считают демонами болезней. Злобно подумала Лоухи. О чём бы она в последнее время не думала, её мысли всё время возвращались к племени Карьяла. Лоухи сидела на пороге своего холодного одинокого гнезда и смотрела с высоты, как искрится в утренних лучах гавань и уплывает вдаль полосатый парус. Слепящий свет северного солнца отражался в её немигающих глазах. Ветер холодил сухую кожу. Костистые руки, унизанные перстнями, перебирали дорогие бусы из заморского золочёного стекла. Снизу и сверху, из невидимых впадин, время от времени доносилось хлопанье невидимых крыльев или лязг металла. Не было в похёле гнездове, которое охранялось бы строже утёса рода Ловьета. лоухи размышляла За прошедшие 20 лет она обрела верховную власть и стала хозяйкой Пахёлы не только по имени. Но с тех пор у неё не было ни единого спокойного дня, и всё из-за Сампо. Оно оказалось гораздо опаснее, чем предполагали они с Филином, затевая поход к мировой оси. Сампо приносило блага, но не всегда. а только тогда, когда казалось само этого хотела и часто даровала своей владелице совсем не то, что она просила. порой лоухи казалось, что коварная и непредсказуемая мельница обладает собственной волей. иногда она с тоской вспоминала о тех временах, когда её орудиями в борьбе за власть были только её собственное чародейское мастерство, ум, хитрость и поддержка клана. Тем не менее, мельница исполняла желания, и главное из них власть над всей Похёлой уже сбылось. Теперь главным стало второе желание не утратить её. Лоухи прилагала все усилия, чтобы другие туны знали о волшебной мельнице как можно меньше. С помощью хитрой магии сам по было спрятано так, что самый ловкий вор не смог бы до него добраться. Но оставалось ещё проклятие Филина. Сам поправит -по в руках рода Ловьеда, недолго долго. От Корьяла пришло, Корьяла и уйдёт, пробормотала Лоухи, глядя прямо в огненный глаз солнца. Но когда? Как? За прошедшие годы она перепробовала все способы уточнить проклятие. Её придворные колдуны прибегали к сложным чарам, чтобы развеять недоговорённость и пройти дальше по туманным словам, как по гати через трясину. Другие снова и снова пробовали вызывать дух Филина, чтобы вынудить его объясниться сама лично, но, видимо, старый тун предусмотрел такую возможность, и растворившись в мировом древе, на призывы не откликался. В южных хвойные леса, где под покровительством враждебных пахёли богов мирно жил народ Кариала, было заслано множество шпионов и народцев, большинство из которых даже не подозревали, для кого собирают сведения. Их многочисленные донесения лишь сбивали с толку. Была даже кровавая попытка разом избавиться от целого подозрительного рода, о чём Лоухи уже много лет вспоминала со стыдом и досадой. потому что злодейство привлекло внимание карельских богов. А несчастный род оказался совершенно ни при чём. Как же узнать истину, оставался ещё один, последний и самый верный способ. И Лоухи всегда о нём помнила, но уж больно ей не хотелось снова расплачиваться собственной кровью. Она ещё не выяснила, может ли сампо продлевать жизнь Но, похоже, и нового выхода не оставалось. Хозяйка похиёлы встала и ушла внутрь горы, в сумрак своей пещеры. Личные покои Лоухи являли собой смесь крайней скудности и бестолковой роскоши. Заберись сюда какой-нибудь отчаянный варк, он без колебаний решил бы, что попал в пещеру троля. Скверно пахнущие ложи из сухих водорослей в дальнем тёплом углу, куда не забирался ветер, и сияющие сокровища со всех берегов Великого закатного моря, развешанные по стенам, наваленные кучами на неровном полу. Туны ничего не производили сами, но обожали рукотворные сокровища, и как сороки тащили себе в гнёзда всё яркое и блестящее. Нет, встречались среди скальных гнездовий пахёлы и настоящие обустроенные дворцы, где наёмные мастера из южных стран устраивали всё по изысканному человеческому вкусу, но только не в доме Лоухи. Хозяйка пахёлы строго придерживалась обычаев старины: тунам нельзя разнеживаться. Тун, который пристрастился спать на пуховом ложе и разучился переносить мороз, который не может сам догнать и на лету убить альбатросса или выхватить жирную треску из морских волн, на севере долго не протянет. На одной из стен пещеры висел вырезанный из кости и раскрашенный скромный идол самской работы. В отличие от прочих предметов в гнезде Лоухи, он был не куплен, не отобран и не украден, а сделан по заказу Идол изображал пожилую человеческую женщину в самском парке с маскоподобным узкоглазым лицом. На правую половину женщина выглядела обычной старой саами, но левая её половина была угольно-чёрной. Лоухи встала перед идолом, тяжело вздохнула, закрыла глаза и вызвала в памяти воспоминание видения проруби. Каждый человек знает, что умрёт, но только тун Точно знает, как и где он умрет, если, конечно, не погибнет случайно раньше срока. Это подобно памяти наоборот: как только юный Тун начинает выходить из детского возраста, ему начинает сниться прорубь. Сначала каждую ночь, потом реже, в мельчайших подробностях, чтобы через много лет, а Туны живут гораздо дольше, чем люди, в старости, услышав зов. тон не заблудился в своём последнем полёте на север прорубь эта врата хорна отдельные туны колдуны многознающие и твёрдые духом могут обращаться к той кто ждёт по ту сторону проруби и даже получают от неё ответы на вопросы но этого нельзя делать безнаказанно сначала мыслями потом и духом лоухи перенеслась на вечный лёд Ночь, которая никогда не кончается. В небе пылает северное сияние. Остраконечные, изрезанные играми ветра и мороза ледяные горы. В глубоких сколах, словно аметист, вспыхивает синий паковый лёд. Переливаются отблески хаотического чередования световых потоков. Только вода проруби не подвижна и черна, как беззвёздное небо. Здесь начинается дорога в Хорн. Ледяной ад, единственное доступное ту нам по смерти. Мать Калма воззвала лоухи: "Явись, выслушай". И вот видение вздрогнуло, ожило. У самых ног лоухи побежали по воде круги, и навстречу ей всплыла гигантская белая касатка. Если прорубь вечность, то алчущая хорна, проводник и привратник. Косатка сделала медленный круг, она ждала жертву. Как не привыкла Лоухик к этому зрелищу, а все же ее снова охватил смертный холод. Как на югу ей представилось, когда придет ее срок, Калма призовет ее туда, и она, сильнейшая из всех, покорно полетит. как тысячи туннов да неё как упадёт в эту черноту как намокнут крылья потянут в ледяную бездну в невообразимые глубины а то что она сейчас сделает и уже не в первый раз многократно приближает этот день мать калма испей моей крови лоухи уколола руку обсидиановым ножом И в воду закапала драгоценная кровь. Северное сияние вспыхнуло и угасло. Видение отступило. Лоухи открыла глаза. Она снова была в собственном гнезде, но больше не было маленького грубого идола на стене. Перед ней, полускрытая густой тенью, стояла маленькая самская старуха. У старухи была только половина тела: одна рука, одна нога, один глаз. Всё остальное отсутствовало. Оно принадлежало Хорну. Еви милость, calma смерть склонилась перед ней Лоухи. "Вопрос тебе ведом, цена уплачена". Половина старухи долго молчала, пристально глядя на хозяйку похёлы одним прищуренным глазом. Потом прошамкала: герой придёт из рода Калева и исчезла. Лоухи с трудом доковыляла до ложа и упала на него без сил. Её сжигал изнутри мучительный холод, около той руку рвала боль. Вот когда пожалеешь, что в гнезде не пуховых перин, не защищающих от ветра пологов, а только жестокая старческая ложа из сушёных водорослей, тронутых инеем. У порога громко захлопали крылья, заскрижали когти о камень. А колоухи! Не входить! Грозно крикнула она, собрав последние силы. Хозяйке пахчелы, нельзя показывать слабость, особенно родичам. Со времен собственного предательства Лоухи никому не доверяла. Все сама, все сама, проворчала она, когда холод и слабость слегка отпустили. Вот она, хозяйская доля. Вас бы бросить в хорн живьём дармаедов. Только теперь Лоухи ощутила забытое чувство бесконечный, безмятежный покой. Ответ получен, настало время действовать. Она с кряхтением поднялась на ноги и крикнула: "Найдите мне Рауни, пусть немедленно летит сюда". На том же самом утёсе, только ещё выше, в том месте, где плоский расщеплённый край скалы далеко выдавался над морем, стояли на порывистом ледяном ветру несколько молодых тунов. Под ними голдел птичий базар, ещё ниже море билось об острые каменные зубы, оставляя на них клочья водорослей. Тёплое, щедрое море, полное рыбы. Вот она, крикнул один из тунов. Плывёт сюда. Давайте, эхом отозвался Рауни, распахывая крылья. Двое приятелей опрокинули над ним бочку, и на плечи и спину туна хлынул поток тёплого китового жира. Рауни зажмурился от удовольствия, когда медленные ручейки защекотали кожу, пробираясь между перьями. Какой дурак сказал, что туны не любят тепло? Да они ценят его так, как людям и не снилось. Каждый хранит в памяти ласковый жар материнского гнезда, выстеленного нежнейшим пухом с ее груди. Но ворвонь была нужна рауни вовсе не для того, чтобы согреться. Он расправил крылья, встряхнулся. Крылья стали как чужие, словно свои оторвал о каменный и приставил то, что надо. Она приближается, тревожно сказал другой тун, глядя в море. Поторопись! тяжело ступая и оставляя за собой липкий след, Рауни подошёл к краю утёса и там завершил превращение. Помедлил, издал пронзительный вопль, согнав несколько десятков крачек с соседних каменных карнизов и кинулся вниз. Он падал как камень, чуть шевеля маховыми перьями, с оглушительным плеском врезался в волны, и вот он под водой, в туче весёлых белых пузырьков, Звуки отдалились, стали гулкими. Туна окружило зеленоватое, сумрачное пространство. Стаи рыб в полном изумлении удирались с его пути. Тун под водой, кому скажи, не поверят. Всё равно, что по доброй воле нырнуть белой сове. Туны избегают воды. Даже на охоте, на лету выхватывая из моря неосторожную рыбу, внимательно следят, чтобы не накрыло волной. А теперь в перьях, пропитанных вязким жиром, рауни скользил под волнами легко, как морянка. Морянка вид приполярной утки. Вода сама держала его, выталкивала наружу. Едва успел погрузиться и уже влечёт наверх. Силуэты рыб внезапно прыснули в разные стороны, кроме одного, самого большого, который направлялся прямо к нему. А вот и касатка. Быстро же она подоспела. Рауни рванулся, помогая воде, выскочил на поверхность, как поплавок, и изо всех сил забил крыльями. Они словно стали впятеро тяжелее. Понадобились все силы, чтобы оторваться от воды и взлететь. Касатка выпрыгнула из воды, раскрывая зубастую пасть. Но Рауни уже был в воздухе. Низко, редко взмахивая крыльями, он полетел к берегу. С утёс сонеслись далёкие вопли восторга. Юные родичи один за другим срывались с края и летели вниз к нему. Снизу они казались крошечными комочками тёмных перьев. Первый, самый маленький, летел через чур быстро, почти падал, а оперение вспыхнуло на солнце сизым радужным отливом. Тон пронёсся мимо него, вошёл в волны, как стрела, почти без всплеска. Рауни опустился на ближайший торчащий из воды камень и с тревогой обернулся. Маленький тун долго не выныривал. Плавник касатки промелькнул неподалёку и исчез. Наконец, в шагах вста, показалась мокрая голова, раздался хохот. Тун взмахивал крыльями, но не мог взлететь. Тогда он широко раскинул на воде пропитанные жиром крылья и поплыл. Рауни узнал сестру и аж зашипел от злости. "Дура!" зарал он. "Улетай отсюда, там касатка!" "Я знаю!" касатка красиво вынырнула гораздо ближе, чем в прошлый раз, и снова ушла в глубину. Рауни знал их повадки. "Сейчас нападёт снизу!" Ильма пронзительно завопил он. "Улетай!" Мокрая голова пропала под водой. Рауни разразился бранью. довольно долго поверхность моря оставалась пустой. Наконец прямо рядом с его камнем, кашле, вынырнула сестрица. Вынырнула и встала на ноги. Вода оказалась ей по пояс. Вот так бы уйти из под носа калмы. Сверкая глазами заявила она. Рауни молча ударил ее на отмаш. Сестра отлетела назад и плюхнулась в воду. Но через мгновение выскочила наружу них уже касатки с яростным воплем вцепилась брату в крыло стащила его в море и принялась радостно топить мне тоже захотелось её подразнить прохрипела она когда они оба измотанные стопорщенные нахлебавшиеся воды выползли на берег почему тебе можно а мне нельзя рауу не закатил глаза спорить с сестрицей иногда было просто бесполезно Между прочим, я здесь по делу, важно сказала сестра, отряхиваясь. Меня послали найти тебя и сказать: тебя срочно зовут к матери. Наследники влетели в пещеру, завершили превращение и склонились перед хозяйкой похёлы. Туны могут управлять превращением и останавливать его на любой стадии. В облике огромной хищной птицы они только летают и охотятся. обычный и самый удобный для них домашний вид полуптицы получеловека отправляясь в саамские земли за Данию или общаясь с людьми по торговым делам они могут принять и полностью человеческое обличье но благодаря многочисленным мелким особенностям с людьми их все равно сложно спутать Лоухи взглянула на них сурово но не без удовольствия Рау не стал настоящим молодцом Хотя до взрослого туна ему, конечно, ещё расти и расти. Высокий, стройный, весь в мать. Жёсткие чёрные волосы, синевато-аметистовые глаза. Хищное лицо. Красавец да и только. И, конечно, неизменная костяная кантеле на плече. Рауни, способный чародей. Не будь он старшим сыном наследником, вырастила бы из него руна певца, посильнее филина. И сестрица Ильма, маленькая красотка с радужными перьями, здесь, не на шаг от него не отходит. Оба причёсаны, умыты, на лбах железные обручи, на шеях ожерелья, но перья и волосы мокрые, вымозаны какой-то липкой дрянью и несёт от детей вонючим китовым жиром. "Я сегодня", говорила скалмой, небрежно сказала Лоухи, словно речь шла о соседке из дружественного клана, Сколько лет жизни стоил ей этот разговор, никто узнать не должен. Царские дети вытаращили глаза, почтительно помалкивая. Лоухи жестом пригласила их подойти поближе. Помнишь проклятие Филина Рауни? Брат твоего деда был прав. Герой придёт, чтобы отобрать у нас Сампо. Помолчала и добавила тихо: Он придёт. Искорьельского рода Калива Рау не нахмурился. Лоухи не делилась с ним своими многолетними страхами и предусмотрительно не подпускала наследника к Сампо, но он понимал вопрос важный. Ты хочешь сказать, он там родится? Это возможно, сын, но я боюсь, он уже родился. Скорее всего, вскоре после того, как мы добыли Сампо. Рау не быстро подсчитал. Так он уже вырос. По человеческим меркам он уже взрослый. Ну, не настолько. Такой же птенец-подросток, как и ты. Надо его найти. Лоухи принялась ходить туда-сюда по пещере. Дети следили за ней глазами. Что такое этот род Калева? спросил Рауни. Могущественный клан, вроде нашего? Ах, я уже всё узнала. Благодаря моим шпионам у нас столько сведений о Коряла, что в них можно утонуть. Есть у них многочисленные сильные племена, но это не про тех, кого мы ищем. Род Калева одно единственное поселение недалеко от озера Кемми, в шестидневных перелётах на юг отсюда. Они всего лишь лесные жители, рыбаки и охотники. К северу от них больше деревьев нет. сплошь глухие леса, потом тундра и земли саами. Саами. Наши земли, уточнил Рауни. Обдумав слова матери, он пренебрежительно сказал: всего лишь мелкое человеческое племя, почему бы не уничтожить их всех для надёжности. Лоухи с досадой поморщилась: хватит, уже пытались, даже не думай. Я не сказала вам самого главного, На горе, недалеко от селения Калива, живёт один человечий колдун, с отвращением произнесла Лоухи. Его зовут Вейниминен. Я давно его знаю, и он меня, к сожалению, тоже. От этого чародея надо держаться как можно дальше, потому что он единственный, кто может нам всё испортить, если он что-то разнюхает. то может взять того, кого мы ищем, под свою защиту, или попросить защиты у карельских богов, которые ненавидят похёлу. И тогда мы точно никого не найдём, которые ненавидят похёлу. И тогда мы точно никого не найдём. Но мама подала голос Ильма, всё это время внимательно слушавшая мать и брата. Как мы узнаем, кто именно из этого рода будущий похититель Сампо? "Горизонный вопрос", кивнула Лоухи. "И ты, если уж пробралась сюда без приглашения, им и займёшься. Попробуй найди его сама. Если вор родился вскоре после нашего похода, я назову тебе его точный возраст". "Но, мама, у меня не получится. Я же только начинаю учиться смотреть сквозь воду". "Ничего, тебе полезно упражняться. Так и быть". Можешь взять мою угадательную чашу, а когда найдешь нужного человека, покажи его нам с Рауни. Потом Рауни отправится в южные земли и убьет его. Брат и сестра взглянули на мать с одинаковым изумлением. Но разве тунны могут пересекать борозду Уко? Мир изменился, ответила Лоухи с кривой улыбкой. Что-то мы с Фили нам там нарушили, что-то надломили. Когда добывали сампа, все больше бреши в невидимой границе. Хиси и раньше тайком пробирались из Пахьёлы на юг, теперь же хлынули ордами. Думаю, незамеченным проскользнет и один тун. О, -о, -о, -о глаза Рау не загорелись. Значит, сампа уничтожает границы, установленные богами? Мать, а ведь это хорошо. Нет, каркнула Лоухи. Знаю, о чем ты думаешь. Оставь эти мечты, сын. Мы пока не готовы к войне. Пусть то у нам нет равных в колдовстве, но нас слишком мало, чтобы подчинить себе южные земли. И я не уверена, что остальные четырнадцать кланов нас поддержат. Тут надо действовать хитрее и с подтяжка. Ты отправишься в земли Карьяла один, Рауни. Полети ж до границы Самских земель. Дальше пойдёшь пешком в людском обличии летать будешь в крайнем случае только по ночам в тех краях живёт один человек он принадлежит мне хоть и сам об этом не знает и я научу тебя что ему наплести иди прямо к нему будет тебе и убежище и помощь найдёшь будущего похитителя сампу убей но только наверняка и чтобы это выглядело случайностью а ещё лучше естественной смертью а что до войны мы к этому ещё когда-нибудь вернёмся когда-нибудь можно, можно подумать просим, старуха у тебя впереди вечность подумал рауни слуг же спросил а если я ошибусь и убью не того или ильма напутает с чашей лоухи захихикала Если ты пару раз ошибёшься, большого вреда не будет. А мне можно полететь на юг с братом? спросила Ильма. И тут же сама себе грустно ответила: "Ну, конечно, так я и знала".